Это была катастрофа, крушение всего, удар в спину. Нет, хуже, когда шарахает, откуда не ожидаешь. И хотя Лена давно успела понять, что Макар — человек мелочный, мстительный и недобрый, такого она даже представить не могла. Не пустил в дом и все перепрограммировал электронные ключи. «Простенько и со вкусом. А не нравится? Обращайся в милицию. В их поселковый участок». «Что за насмешка?» «Все знают, тамошние менты с местными жителями предпочитают не связываться. На убийство, конечно, приедут, но, коли жена олигарха пожалуется, что ее в родной дом не пускают, просто посмеются и скажут... «Разбирайтесь сами». А личных ментов, как и личной охраны, Елена не держала. Необходимости не было. В случае чего считала, муж ее выручит. И ведь самое обидное все кругом знали. Готовились, хихикали. Охрана, обслуга, даже Лиза, наверное. Елена вдавила педаль газа в пол, «Лексус» послушно взревел, стрелка спидометра метнулась к 150. Тут на «Рублевке» любят таиться гаишники с радарами. Если номера с флажком, естественно, не тронут, а просто крутые номарки тормозят охотно и штрафы по спецтарифам. «Сто зеленых» всего лишь за ремень не пристегнутый, а она километров на 70 в час превышает». Сейчас точно остановят. Куда, дамочка, мчимся? И глаза такие горящие, предвкушающие. Самое смешное, что даже ответить нечего. Ведь мчится-то она, считай, впервые в жизни в никуда. Не ни в аэропорт, не на важную встречу. Некуда ей ехать. Спасибо Макару. В бизнесе все считали ее и проницательной. И предусмотрительной, и цепкой. А в личной жизни, получается, не углядела. Села в лужу. Да в какую? Думала при всех своих недостатках. Муж все-таки интеллигентный, цивилизованный человек. Ну, ну, чего бы ему стоило сказать? «Елена, мне все надоело. Я устал. Давай разведемся». Да она и секунды не стала бы ломаться. Развод так развод, просто формальное оправдание их новых взаимоотношений, давно уже ставших далекими и безразличными. Но Макару обязательно понадобился этот спектакль. Преградить ей путь в дом, выставить перед всеми полной дурой, это ведь только кажется, что у них в поселке никому ни до кого дела нет. У каждой семьи личная жизнь под покровом, высоченного забора. Но на самом-то деле и соседи наверняка все видели. А если не видели, завтра горничная касса разболтает своим подружкам-служанкам, а охранники встретятся после смен где-нибудь в баре, и новая, толком непроверенная нянька не устоит и даст интервью куда-нибудь в желтенькую газетку. Да что там обслуга? Макары сам, конечно, охотно Трипац начнет налево и направо, что он жену из дому выставил, да-да, ту самую, успешную бизнес-леди, Елену Кревцову, основательницу российского фитнес-движения. Фу! Да чего мелко! Алексус урчит довольно, в кои-то веки вырвался на свободу, несется на совсем уж неприличной скорости, и гаишники ее не трогают. У них на Рублевке ведь, как считают, если водитель совсем уж нахально нарушает, и смысла нет останавливать. Борзеет — значит, имеет право. Да. Отомстил. Отомстил ей Макарка. Отомстил за все. За собственное пивное брюхо и лысину, и одышку. За то, что когда-то он был богом богатым, влиятельным москвичом с не зашедшим до безродной девчонки-провинциалки. Ой, он же ее вилкой-ножом пользоваться учил. И к портнихе всегда ездили вместе. А то еще глупая мини-юбку шить закажет. Вкус то ни капельки нет. А Лена ему охотно подыгрывала, специальный блокнотик завела, записывала туда Макарово наставление... Держала, конечно, на видном месте, пусть он читает, радуется. А как муженек смеялся, когда она у него денег на свой первый спортивный клуб попросила. — Ты, Ленка, хотя бы соображаешь, чего затеяла? Ну какой к черту в этой стране фитнес? Пивную б лучше открыла! — Любят. Любят наши мужики делать девочек по себе, пестовать, наставлять, выращивать. И страшно беситься, когда продукт их собственного производства вдруг выходит из-под контроля. Нет бы тихо стареть при нем безликой тенью, а она посмела превратиться в самодостаточную личность. Ох, и бесился же Макар, когда у жены впервые интервью брали. Не как у супруги, не как у его соратницы, но как у хозяйки первого в стране фитнес-клуба. Она еще и подурачиться решила. И на вопрос, вы, конечно, подарили клубную карту вашему супругу, ответила, а он не взял. У моего мужа весь спорт, пиво и футбол по телевизору. Макарка злился, конечно, ревновал. Она об этом знала, но только и предположить не могла, что он ее настолько ненавидит. Впрочем, к черту эмоции, тем более, что дождь, дорога скользкая, и МКАД уже показалось. Лена начала притормаживать. Благополучно миновала гаишный пост на въезде в Москву. Ну... И куда ей сейчас поддаться? В собственный же фитнес-клуб сбросить стресс в спортивном зале? Да нет, глупо. Ей теперь не эмоции нужно выплескивать, а подумать, как достойно выйти из создавшейся ситуации. Ведь завтра она это предчувствовала. Вся Москва заговорит о ее семейном разладе. А Макар, конечно, только и ждет, что она начнет делать глупости. Тем более, что тема Банально изгнать надоевшую жену из дома, да еще и детей в нее отобрать, сейчас в большой моде. Во всех офисах, модных кафе, да и ее клубах тетки только это и обсуждают. И нельзя сказать, что симпатии всегда на стороне женщины.